Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 19 Я был по-настоящему пьян Домой пришел под утро и рухнул на диван Так, надо сосредоточиться Я попытался начать думать о своей смерти Но меня начало клонить в сон Нет, так не пойдет Решительно произнес я вслух заплетающимся языком. «Так я никогда не умру!» С трудом поднялся и стал ходить по комнате, вспоминая свои прежние болезни, которыми я болел когда-либо, но потом смог их выключить. Перебрав почти все из них, выбрал самые ценные для себя, взяв за основу мое повешение, которое случилось в конце 16 века на закате эпохи Инквизиции. Я резко почувствовал себя хуже, начал кашлять, задыхаться... Это меня подбодрило немного, потому что я уже начал сомневаться в том, что делаю, да и вообще в своих способностях. Я все еще надеялся, что смогу покинуть тело сам, без лишней помощи. Снова упал на диван и пролежал там достаточно долго, продолжая прокручивать свои физические страдания на эшафоте от начала и до конца. Сделать себя больным оказалось гораздо сложнее, как ни странно, чем выздороветь. Но кто бы мне поверил. Алкоголь постепенно отпускал меня. И мой разум прояснялся, принося с собой прежние тягостные воспоминания. Я начал понимать, что еще немного и вообще полностью приду в себя, и даже то, что мне удалось сделать с собой, восстановится обратно. Я начал злиться. «Да черт возьми, даже умереть не могу. Мало того, что поступил как урод, так еще и от позора не уйти», — думал я. Представляю себе отличную картину. Я вынужденно возвращаюсь обратно, начинаю говорить всякую ерунду, мол, «А вы поверили? Это же была шутка!» Кто-то посмеется, а Кейн, наверное, вообще со мной не будет разговаривать. А я тихо приползу к Сьюзан и буду просить у нее прощения, как и всегда, и жизнь моя пойдет дальше, но уже без права иметь свое мнение. Мне стало тошно от всех этих рассуждений, и я от бессилия начал дубасить себя кулаками по голове. Хуже не стало, скорее наоборот, хмель выветрился еще быстрее. Я приподнялся и сел. Кашель был болезненный и глухой. Голова сильно кружилась, но дальше этого ничего не происходило. «Видимо, не судьба мне быть настоящим монахом из Тибета», — сказал я. «Пришло время испытать мое знание и провести настоящий эксперимент. Надеюсь, что хотя бы розетка рабочая». Я подошел к стене и нащупал крышку. Мне понадобилось какое-то время, чтобы отыскать пару гвоздей для моего опыта. Один я нашел в шкафу и еще долго думал, зачем он там лежал. Другой я позаимствовал из стены, где раньше висела, наверное, какая-то картина, Я уже не мог вспомнить точно какая. Я взял по одному гвоздю в каждую руку и неуверенно подошел к розетке. В голове гремела фраза Кейна. «Ты даже понятия не имеешь, на что ты идешь!» «Это будет обычное самоубийство!» Я верил ему, но почему-то продолжал начатое. «Чем дальше, тем сложнее, — решил я. Просто воткну и попробую удержать руки так долго, как только смогу». Я прерывисто задышал. «Да ты боишься, Майкл!» — сказал я себе. «Значит, не так ты уж и умирать хочешь?» А значит, ты еще не готов к таким экспериментам, не так ли? Может, так и было, но я уже успел вступить в борьбу с самым серьезным противником за всю свою жизнь, с самим собой. Потому что воевать уже было не с кем. А этот был единственным, кому я еще не проиграл все окончательно. И у меня был шанс отыграться. Именно сейчас. Я сильно толкнул обе руки вперед, воткнув оба гвоздя в отверстие. Волна чего-то леденящей лихорадочного схватила меня за кисти рук и тут же, пробежав через все тело, ударила в голову так, как будто бы меня сбила спортивная машина. Соответственно, этому удару я отлетел от стены назад и упал навзничь, сильно ударившись об стол. Мои мышцы свело судорогой, и я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. И в таком вот скрюченном состоянии, с двумя гвоздями, крепко сжатыми в руках до посинения, я лежал на полу с непроизвольно вытаращенными глазами и не мог дышать». Усиленно пытался сосредоточиться. Я уже почувствовал, как ощущение тела заметно ослабело. И я мог воспринимать нечто большее, чем свою плоть, словно острый нож разделил меня на две части, лишнее откинув в сторону. Ощутил давно забытое истинное состояние своего «я». Это была настоящая свобода мысли. И первая же мысль этой новой свободы звучала так. «Покиньте свое тело». Меня выбило, словно пробку из бутылки шампанского. При этом я успел почувствовать сильный приступ тошноты, и меня тут же размазало по потолку. Я увидел свое тело. Оно было страшно некрасивым, большим и уродливо пухлым. Меня внезапно охватил жуткий страх, который вызывал во мне невероятную панику и некий внутренний крик. Нет, даже визг души. Непрекращаемый ужас вскоре дополнился беспросветным горем, который я никогда не испытывал ранее. Это было похоже на горе и страдания всей многовековой вселенной, которые я получил в одну секунду и сразу. Я перестал что-либо понимать и чувствовать, кроме одного единственного желания, все вернуть обратно и вернуться в свое тело. Я сделал отчаянную попытку спровоцировать вдох, но ничего даже и не думал происходить или меняться. Тело продолжало лежать с широко раскрытыми и пустыми глазами на полу. Я начал отчаянно пытаться войти обратно, но бился словно об стену, как вдруг понял, что у меня нет ни малейшего шанса. Ни одного. К тому моменту, пока я верещал от страха и горя, тело уже избавилось от некоего клеточного паралича после электрического разряда. И несмотря на то, что сердце уже не функционировало, клетки и мозг были по-прежнему живы, что означало только одно. Я снова не мог взять их под контроль и не мог войти обратно. Вероятно, мне бы понадобился для этого еще один разряд. Но я был совсем один, лежа на полу в старой квартире, куда бы, если бы и захотел кто-нибудь зайти, то зашел бы в самую последнюю очередь, потому что из местных никто не знал, что я вернулся. Мне не на что было рассчитывать. Когда я это понял, мне показалось, что я просто взорвался от безысходности. Совершенно невозможно описать то чувство, которое я испытал в ту минуту. Еще никогда в жизни я так хорошо не осознавал реальной действительности – И что самое ужасное в этом было Все происходило со мной, а не с кем-нибудь другим Я снова попытался как-то влететь в тело Но ничего не вышло Я все так же висел на потолке и смотрел себе в глаза Внезапно и пронзительно зазвонил телефон Сьюзен! пронеслось у меня в голове Я так и знал, она успеет Сейчас она все узнает Я захотел ответить на звонок, но вдруг понял, что мне это не светит больше никогда, потому что я уже был ничто, потерянное во времени. Я окончательно понял все в этой бессмысленной жизни, и горе ударило меня еще больнее. Телефон продолжал назойливо трезвонить. Мне показалось, что это и есть та самая бесконечность, которую я так всегда мечтал схватить и поддержать хотя бы чуть-чуть, Я попытался мысленно передать Сьюзен идею о том, что мне нужна ее помощь. Я был по-прежнему уверен, что если бы она вдруг взяла и приехала ко мне в Шеннон, пусть даже спустя два дня, то мы смогли бы вместе восстановить мое тело. Телефон продолжал звонить. С каждым следующим звонком я все больше и больше погружался в состояние жуткой апатии. Звонок. И я вдруг понял, что она не приедет посчитав, что я просто не хочу с ней разговаривать. Еще звонок. И я уже перестал бояться и паниковать. Еще один. И я прекратил страдать и плакать о чем-либо. Еще. Я попробовал оторваться от потолка и покинуть эту комнату, но не смог двинуться. Внезапно мне стало плевать на все. Память постепенно затиралась и тихо исчезала из поля моего зрения. Я уже с трудом мог вспомнить свое детство и имена родителей. Я забыл, зачем здесь и почему может звонить телефон и вообще, что такое телефон. Это была совсем не та свобода, о которой мы мечтали когда-то. Я перестал дергаться и повис, взглядом уставившись в одну точку.